Петербург. Дом царевны Елизаветы Петровны. Цесаревна Елизавета, Мавра Шувалова и Лесток. Ну вот и у праздника. Вот и дождались светлого Христова воскресенья. Мало что сынка императора родила, при престоле приспособилась, угнездилась. Теперь еще и регента истребила. Глядишь, не сегодня, завтра Коронация будет, чем не императрица российская Анна II. Вишь, какие они, Иоанны, цепкие да ловкие. Своего не упустят, чужое из горла выдерут. Не то что иные царевны. Это мы будем сиднем сидеть, подарочком, что украдкой в память батюшки-то нашего купчишки из под полы совать будут, радоваться. Прямится, сорявна, в котёрочку не обижай, скушай яблочко ласковое, коврик вот тоже возьми. Только имени не поминай, как бы разговоры не пошли. А вы давайте, давайте, голубчики, нам все сойдет, Мы каждому товару рады, за каждый подарочек в ножки поклонимся. Даром что роду царского, даром что по отчеству Петровны величаемся. Перестань, маврушка, без тебя тошно. Уймись Тошно цесарев то нашей правду слушать. Не в слободе Александровой сидеть, а про безделье свое слушать тошно. Да какое там безделье? Не милота ерунды. Что тебя расхватило? Так ли ещё расхватит? Который год после кончины маменьки сидим на бережку у Омота глубокого. На бел горячум камушке с лёвками умываемся, доброй судьбы дожидаемся. Может, Бог чего и пошлет на сиротство наше горькое? Как же так и послал. И в народе говорится: Бог-то Бог да сам не будь плох. В самом себе побеспокойся. Да вот, кстати, и господин Лесток идет. Давай, матушка, у него спросим. Человек он чужестранный, порядки наши ему со стороны-то виднее. Пусть скажет, чья правда цесаревнина или Маврушкина? Да ладно тебе, доктор, успеешь накланяться, Ты лучше нам скажи, как на твой глаз так и сидеть нашей цесаревне Сиднем до скончания века, каждый приблудной овце це дорогу уступать, по чужой струне ходить. Аль может самой о престоле позаботиться от теческом законном завещанием материнским подтвержденным? Боюсь показаться неучтивым, но на этот раз, Вашего высочества, я целиком принимаю сторону Мавры Егорны. Смотреть, как эта ничтожная принцесса, племянница ваша, устраивает себе царское житье, как власть берет, как любимцев обихаживает, мне не под силу. Если так будет продолжаться, я предпочту покинуть Россию и вернуться на родину. Несправедливость возмущала меня всегда, А для этого я не нахожу слов. Ну что, видишь, цесаревна матушка, что добрые-то люди говорят. Не я один. В полках идет такой же толк. А как же, как же? Уж не один, за толки такие и с казарм тайный приказ попал. За правду, за память о монархии великом вашем батюшке, которого теперь и поминать не А вот у Алексея Григорьевича толк иной. Потише, говорит, сидеть бы с правительницей дружить, а там как Бог даст. У Алексея Григорьевича. Ничего против него не скажу, человек добрый. На тебя как на икону глядит, на рав лёгкого покладистова, да опаслив без меры. За тебя боится да и за себя тоже. Ему бы и потихоньку жизнь прожить не царского ведь рода, а ты царская дочь. Вон для полдомнота государю Алексею Михайловичу правнучка, а ты внучка прямая. Батюшка-то твоего гвардия, ох, как чтит да помнит. Так неужто с счастья своего бежать? Руки к тому, что самой судьбой тебе предназначено, не протянуть. Вас трудно понять, сосаревна. Что вы толковали о скорой кончине императрицы потом сомневались относительно регента но теперь что стоит на вашей дороге к престолу слезливая женщина разрывающаяся между любовником и мужем читающая стихи когда следует читать государственные документы играющая в карты с фрейлинами когда за карточными столами у настоящих государей решаются судьбы государств Она, кажется, вам помехой? Да не молчи то не молчи, государь, ни хоть словечко молви. Вы не хотите говорить с нами, ваше высочество? Ох, обболтлив ты, лес так стал, ох, болтлив! Не к добру это. А какое может быть у нас добро? Престол упустили. Власть своими руками младенцу отдали. Теперь семнадцать лет в тишине и покое жить будем, покуда не подрастет. Тогда и гратуляции ему принесем. Честь честью поздравим. Мавра, лесток хорош, а на тебя и вовсе управы нет. Про дела такие не толкуют, делают их вот что. Да в одночасье делают, чтобы никто не разведал, никто не упредил. Господи, ну так и с Богом. С Богом это, когда час пробьет нужный. Ваше высочество, поверьте, я приложу все силы, чтобы выяснить ваших верных подданных. Вот и это зря, лесток, совсем зря. Чтоб никаких толков от тебя не шло. Думать, думай, а болтать — не болтай. Выведывать больше надо, какие дела ту принцессы. В их раздоре и у министров не будет. Вот и надо глядеть в какую минуту с подручней. Царевна голубушка значит не отступилась, значит в мыслях-то держишь. Итак, предстояло пускаться на поиски неназванного в сказании придворного архитектора. Впрочем, из работавших по заказам двора было в России тех лет не так много. Январь 1730 года. Избран на престол Анны Иоанны. Царицу пристрастного взору никто не подозревал в увлечении строительством. Но первые указы новой монархини связаны с архитекторами. Она хочет строить много, по-новому, для одной себя. Да и о каких традициях могла идти речь? Кремль не оправился после пожара 1701 года и запустения, вызванного переносом столицы на берега Невы. Арсенал недостроен, и еще многие десятилетия будут пугать ночным временем слепыми глазницами пустых окон. Приведены в порядок соборы, но в теремах, неразбериха и грязь. Пётр не разрешил заново отстроить на бровке Кремлёвского холма разросшуюся фабрику органов новое время новая музыка на кровлях набережных палат к великому удивлению ведущих опись дьяков одиноко доцветают остатки висячих садов яблони, груши, кусты барбариса рядом пересохшие бассейны где плавал под парусом царевич пётр на разукрашенном карбузе заглохшие фонтаны чтобы поместиться в Кремле. Где же еще жить русской царице? годен один потешный дворец. Еще до коронации Анна поручает приведение его в порядок к Шиштофу Контратовичу, Христофору Христофорочу Кундарато, как окрестили его современные документы. Было время, Петр вызывал саксонского строителя, потому что Тот владел бесценным секретом недоступной огню кладки. Басня, правда, на развалинах кремлевского пожарища его тайна огнеупорного кирпича не уступала по цене тайна алхимиков. Конратович не получится самостоятельной стройки. Ему предстоит присоединиться к Ивану Богданову, армянину из Новой Джульфы, без малого сорок лет жидовскому московскими живописцами, мастеру на все руки, от подделки под бархат холста до сооружения домов. И к Михаиле Чеглакову, тоже живописцу, первому учителю Петра. Не обладая талантами художника, Петр не непременно получить первые сведения и о живописи, и о рисунке, и об искусстве гравирования. Чеглаков был допущен во дворец вдовствующей Натальи Кирилловны, потому что расписывал в нем стены и написал портрет забытой царицы. Ему Пётр доверил достройку Сухоревой башни, чтобы разместить в новых помещениях математическую навигацкую школу. Арсенал был второй его большой работой. Для Анны Иоанны Анны Кшиштоф Конратович в полном смысле слова столичный архитектор через четыре года после закладки арсенала пётр задерживает дальнейшее строительство отвлеченные событиями северной войны и идеей сооружения петербурга конратович получает приказ переселиться в новую столицу ему предстоит заниматься ансамблем Александра александровской лавры не считая множества иных строительных поделок Единственное, что удается дождаться Конратовичу, Арсенал выводится под кровлю и великолепно расписывается по фасаду второго этажа, густо перевитый виноградными лозами колоннадой. Замысел самого самовоздчива. Анна и Анна хотела видеть свой новый Кремлёвский дворец, зимний Аннингов, обращённым только к Арсеналу. Она не одинока в своих вкусах. Называя лучшие произведения московского зодчества, Баженов со временем скажет: "Грановитая палата хороша, но с Арсеналом сравниться не может". Выбор Конратовича для устройства временной царской резиденции случайным не был, но и не оправдал себя. Больше императрица к услугам саксонского выходца не прибегала. С Петром Фридрихом Хейттеном ставшим в России Петром Ивановичем Гейденом. Дело обстоит иначе. Он один из первых строителей, кого Анна и Анна сама примет на службу. Придворные были правы. Годы, проведенные в Курляндии, несмотря на постоянное недоразумение с местным дворянством, сделали Анну сторонницей курлянских обычаев, нравов, выходцев. В первые же годы своего царствования не заручившись никакими сколько-нибудь внушительными рекомендациями о приезжем, императрица поручает ему строительству мало чем уступавшего по размерам кремлевскому арсеналу монетного двора в Китай-городе. Правда, проект Гейдена был просмотрен и одобрен ведущими архитекторами канцелярии от строений Михаилом Зимцовым, Доменико и Пьетро Трезини. Своя воля значила для Анны и Анны всё. Строительство заняло не один год и вполне удовлетворило императрицу. В 1740 году монетный двор был закончен. Гейден в виде царского поощрения получил приглашение занять должность главного архитектора гоф-интенданской, обслуживающей нужды двора конторы. Ему специально поручалось смотрение за Лефортовским и Аннинговскими дворцами. Помимо кремлевского Зимнего для императрицы был построен в Лефортове еще и летний Аннингов. Лесные приглашения Гейден принял, но должность занимал всего два года. Смена правительниц на престоле не могла пройти для него бесследно. По желанию Елизаветы Петровны строительство Лефортовского дворца было передано Евлашову. Оскорблённый Гейден, оставив на произвол судьбы свои обязанности, самовольно уехал в Петербург. Подвергся ли он административному наказанию, просто ли остался без работы, но в новой столице его след исчез. Несколько лет жизни архитектора не находит отражения в доныне обнаруженных документах. Объявился Гейден в 1751 году в Москве, занятые частными заказами, между которыми попадались и заказы на церкви. Мог ли оказаться в их числе Климент? Теоретически да. Практически и дело не только в резком стилистическом различии по Гейдена из Москворецкой церкви. Гейден, бывший Гейден Не мог быть придворным архитектором ни в представлении московского окружения, следившего за его жизненными перипетиями, ни тем более для Бестужева Рюмина. Если бы Климентом занимались на свои средства прихожане, они предпочли бы остановить свой выбор на наработавших себя прочное местное известность строителях, вроде Ивана Бланка или Василия Обухова. Большим числом архитекторов Москва не отличалась. Славу им приносил не талант и архитектурные выдумки, но добротность, расчетливость, впечатление богатства при самых меньших затратах. Следов деятельности Ивана Бланка сохранилось мало. Единственный чертеж уже несуществующей церкви Никиты Мученика на Татарской, плохо воспроизведенный в одном из дешевых изданий прошлого столетия. Но то, что он был непосредственным образом связан с царевной Елизаветой, не подлежит ни малейшему сомнению. В 1740 году 32-летний Иван Бланк имелся усмотрение и показания в Санкт-Петербургских, приморских её императорского величества домам и садам и прочих в разных местах работ, и в фасадов, проектов и чертежей. Именно в этой должности Бланк был неожиданно забран в тайную канцелярию, подвергнут допросам с пристрастием, с пытками и приговорен к пожизненной ссылке в Сибирь. Сразу же по приходе к власти Лзавет Петровна распорядилась о возвращении архитектора из ссылки и привлечении его ко всем предкорнационным работам. Единственной виной Ивана Бланка была связь с царевной Елизаветой, отдельные поручения, которые среди них и связанные со строительством. Подобная вина сразу ставила архитектора в особое положение среди товарищей по профессии. Тем не менее, Иван Бланк не пользуется своим преимуществом и по окончании карнационных торжеств просит о переводе его в Москву. Свободным в это время оставалось место архитектора при полиции, которое он в том же 1742 году и занял. Бесперспективность подобной кандидатуры кому-кому, но без тужива Рюмину была совершенно очевидна.